Класс сцифоидных включает крупных медуз, диаметром от 30 до 200 сантиметров в поперечнике. Например, зонтик цианеи достигает 2 метров в диаметре, а длина щупалец 30 метров. Для всех медуз характерна форма зонтика, на нижней поверхности которого расположен рот, окруженный щупальцами. Тело образовано двумя слоями клеток экта – экто- и энтодермой, между которыми находится студенистый слой мезоглеи, содержащий до 98% воды. Медузы раздельно полы. Половые железы образуются из энтодермы. Половые клетки выводятся наружу через ротовое отверстие. Оплодотворение и развитие происходит в воде. Из яйца выходит личинка планула, прикрепляющаяся к субстрату. В процессе дальнейшего развития из нее образуется полип, почкование которого приводит к появлению молодых медуз. Таким образом, сцефоидные медузы обладают четко выраженным чередованием полового и бесполого поколений, причем наиболее развита половая стадия.